Там никогда не говорили, хорошо бы съесть бифштекс или курицу, нет. Больше всего мечтали, вот бы хорошо съесть мягкий батон за рубль сорок и полкило конфет подушечек. Начал курить в первый день войны, я через месяц бросил. Бросил не потому, что обладал сильной волей, а просто мне не нравилось курить. Наверное, это меня спасло от дополнительных мучений из-за отсутствия курева. Нам не выдавали табака, и за заядлые курильщики очень мучились. Во время блокады самым дорогим в Ленинграде были хлеб и табак. Помню, 23 февраля 1942 года, в день Красной Армии, нам доставили табак. Да какой? Золотой руно. Для курящих лучший подарок. Выдали по 10 граммов. Решил покурить и я. Нас пять человек разведчиков и шестой командир, и мы договорились, что свернем одну самокрутку и раскурим ее на всех. Закурил первый, сделал две затяжки и передал мне. А я затянулся, и у меня все поплыло перед глазами. Я потерял сознание и упал. Так сильно подействовал табак. Меня трясли, оттирали снегом. Прежде чем пришел в себя и сказал слабым голосом, «Вот этот табачок!» От постоянного голода острее ощущался холод. Надевали все, что только могли достать. Теплое белье, подве пары портянок, тулупы, валенки, но все равно трясло от холода. Странный инструктор постоянно всех предупреждал, не пейте много воды. Но некоторые считали, что если выпьют много воды, то чувство голода притупится. И, несмотря на предупреждение, пили много, и в конце концов опухали, и совсем слабели. Мы стояли в обороне, старались меньше двигаться. Так прошли зимние месяцы. К весне у многих началась ценга и куриная слепота. Как только наступали сумерки, многие слепли, и только смутно, с трудом различали границу между землей и небом. Правда, несколько человек на батарее не заболели куриной слепотой и стали нашими поводырями. Вечером мы выстраивались, и они вели нас в столовую на ужин, а потом поводыри отводили нас обратно в землянки. Кто-то предложил сделать отвар из сосновых игл. К сожалению, это не помогло. Лишь когда на батарею выдали бутыль рыбьего жира, и каждый принял вечером по ложке этого лекарства и получил такую же порцию утром, Зрение тут же начало возвращаться, как мало требовалось для того, чтобы его восстановить. В то время я особенно подружился с бойцом нашей батареи Николаем Гусевым. Мы делились с ним пополам каждую корочку хлеба, укрывались одной шинели. Из сержантов в рядовые батарея дважды вела огонь по группе самолетов противника. Хейнкель 111 сбит один самолет противника который упал в Синский залив. Расход снарядов 38 штук. 9 марта 1942 года. Из журнала боевых действий. Все время продолжались массированные налеты фашистской авиации на Ленинград. Мы по много ночей не спали, отражая налеты. В одну из таких ночей наша батарея, одна из трех батарей дивизиона, заступила на дежурство и должна была быть в полной боевой готовности тем, чтобы по первой же команде открыть огонь. Наш комбат Ларин, жалея нас, сказал, «Слушай, Никулин, он обратился ко мне как к командиру отделения разведки, пусть люди поспят хотя бы часа три, а ты подежурь на позиции, объявляй тревогу, сразу всех буди, ну, в общем, сориентируешься». Так мы и сделали. И надо же, именно в тот момент, когда все заснули, батарею приехали проверять из штаба армии. Приходят проверяющие на батарею и видят, все спят, кроме меня. Скандал возник страшный. И тут Ларин, тихо-тихо, мне, "Наручай Никулин, скажи, что в 12 ночи я велел меня будить, а ты этого не сделал, поэтому все и спят. Я тебя потом выручу, прикрою. Я так и сказал. Наши ребята-разведчики возмутились, да тебя под трибунал отдадут. Ты что, сержант, с ума сошел? Потом приехал следователь из особого отдела и выяснил, как все происходило. Я упорно стоял на своем. После этого меня вызвали к командиру дивизиона. Он сказал, «Зачем комбаты покрываете? Вы что, с ума сошли? Знаете, чем это вам грозит?» Я продолжал упорно стоять на своем, мол, не комбаты покрываю, а я сам во всем виноват. Тогда меня вызвали к начальнику штаба полка. Поехал я к нему. Начальник штаба полка в упор спросил меня, «Что? Командира выручаешь?» Я честно во всем признался, рассказал обо всем, потому что любил начальника штаба и доверял ему. И ни меня, ни Ларина он не выдал, но за потерю бдительности и слабую дисциплину меня приказом разжаловали из сержантов рядовые.